Глава сорок Белый шиповник. В то время, когда измученная заточением Лера спала у себя дома, ее подруги перезванивались между собой, пытаясь разобраться в том, что с ней случилось на самом деле. Да подлинно было известно лишь то, что Леру заперли в подвале, и она могла остаться там навсегда, хотя и с Губановым. Больше г о не знал никто. На завтра в девять утра все трое явились в приёмную домового. выглядела как обычно, разве только немного осунулась. Увидев п о д р у г она встала из-за стола и сдержанно улыбнулась. Не сейчас. Мне еще в отдел кадров надо. Зачем? – опишила Ева. Объяснить причину прогула. Прогула? Ева возмутилась. Тебя чуть не убили. Она сказала так, потому что была в этом уверена. Меня всего лишь заперли. Я не знаю, кто это сделал. Следуя указанием Васи, н а л е р а упорно молчала о р о л и Кравченко. Тебя з а п е р у б и й ц а закричала Ева. И в этот момент распахнулась дверь, из кабинета вышел Лобов. Что за крик о драке нет? Будет и драка. Ева воинственно выступила вперед. Не с о м н е в а й с ь что бить будут меня. Лобов засунул руки в карманы и вперил с я взглядом в разгоряченную Еву. Ее заперли в подвале на целые сутки. Полонская заговорил он а тон ниже. Знаю. она чуть не погибла, утратив весь запал, пролепетала чуть слышно Ева. И это мне хорошо известно, сказал Лобов. Так что же вы? прошептала Ева. Я ничего. Ваша подруга может приступать к работе. Мне позвонили из службы безопасности, и я дал указание отделу кадров. Вот и хорошо. Маша подошла к л е р е взяла ее п о д р у к у л е о н и д н и к о л а е в и ч миленький. Можно мы украдем ее на часок? Можно. Лоба взглянул на Казанцеву. Потом зайди ко мне, накопилось много дел. Идемте в кафе. Махнув рукой, Надя направилась к выходу. Там мы поговорим. Ну, рассказывай. Усевшись, Ева приготовилась слушать. Подожди. Маша достала сигареты и положила на стол. Сначала закажем кофе, вечно, т ы м а ш к а А одно другому не мешает, и поговорим и кофе выпьем. Лера обвела взглядом подруг. Рассказывать, честно говоря, не о чем. Позавчера после работы я с д у р о попёрлась в котельную, спустилась в подвал. Постой, перебила её Надя. Зачем ты пошла в подвал? Слышала, что там целое озеро. Подумала, может, Фелицию утопили именно там. С ума сошла. Ахнула Машка. Как ты решилась? Сама не знаю. Что было потом? Спустилась на нижний уровень, зашла в какое-то помещение. Смотрю, воды нет. И в этот момент тебя заперли? Спросила Ева. Нет. В этот момент появился Губанов. Маша заметила. И здесь тебе повезло. Потом нас заперли. Кто? Не знаю. Да, протянула Надя истории. Через сутки нас обнаружил рабочий хозяйственного отдела. о л е г Иванович, догадалась Маша. Он живет рядом в котельной. Да, он, подтвердил а Лера. Ну вот, собственно, все. Ты нас здорово напугала. Маша потянулась за сигаретой. Если бы сервер работал, камеры записали бы, куда ты пошла, а так никаких следов. У кого-нибудь есть зажигалка? Лера достала зажигалку, скинула колпачок, щелкнула. Одновременно с в ы р о в ш и м я з ы ч к о м пламени зазвучала тихая мелодия. Маша на рука с тоненькой сигареткой так и застыла на полпути к огоньку. Что это? – спросила она. Песня про белый шиповник, сказала Ева. Из спектакля я н н а и а в о с ь композитор Алексей Рыбников. Знаю, отмахнулась от нее Маша. Что ж ты тогда спрашиваешь? Спрашиваю, потому что именно эту мелодию. Слышали на седьмом этаже за несколько минут до гибели Риты. Это тебе Николай Иванович сказал? – спросила Надя. Его охранник. Николай Иванович не мог сам вспомнить. Раздумав курить, Маша отложила сигарету в сторону. Странное совпадение. А может и не совпадение вовсе? заметила Надя и спросила у Леры. Ведь ты говорила, что нашла эту зажигалку. Можно сказать так. Тогда кто гарантирует, что она не принадлежала убийце? Надя сосредоточенно смотрела перед собой. Вы только представьте, он один стоит в пустой комнате, ожидая, пока придет Рита. Открывает окно, достает сигарету, закуривает. Вот-вот-вот! Поторопилась вмешаться Маша. Михаил сказал, пахло дымом, и был сквозняк. Лера накинула колпачок и положила зажигалку на стол. Необходимо выяснить чья она. Но как? Надя вопросительно посмотрела на Машу. Та взяла зажигалку и щелкнув прикурила. Потом, приблизив ее глазам, стала разглядывать. Картье из золота, дорогая, с номером. Можно выяснить, кто такую заказывал, но для этого нужны связи. Маша отдала зажигалку Лере. Попроси своего сокамерника. Губанова, уточнила Лера. Кого же еще? Пожалуй, это хорошая мысль. — О чем вы там говорили? Чем занимались целые сутки? С кем? С Губановым. Да ну тебя, Маша. Нашла о чем спрашивать. Лера забрала зажигалку и встала. Сядь. Остановила ее е в а и указала на стул. Мне нужно идти. Пожалуйста, сядь, попросила Полонская. Хочу кое о чем рассказать. Лера села. Давай. Помнишь? Ты спрашивала. Кто может знать? Что будет в следующих сериях "Шелкового сердца"? Так вот, об этом мог знать кто угодно. Почему? спросила Надя. Потому что сериал снимается по роману Алана Барсова. Он издавался? Да. Роман так и назывался "Шелковое сердце". И его мог прочитать любой. То, что реальные события совпадают с теми, что в сериале, не просто случайность. Убийца, скорее всего, прочел книгу. Лера взглянула на часы и опять встала. Встретимся после работы. Сейчас я должна идти.